Глава восьмая. Короткая стычка с замком, я оказался на пороге небольшого тамбура, из которого вели три двери. Как там в оригинале? Налево пойдёшь, склад найдёшь. Направо пойдёшь, в зал управления попадёшь. А прямо, так сразу сердце найдёшь. Главное при этом не потерять ничего. Я шагнул вперёд и толкнул ещё одну стальную дверь. Оказался в небольшой комнате, мало чем отличающейся от одиночной камеры. Посветил фонариком. У стены стоял бокс, по форме такой же, как в камерах, но его верхняя часть была выполнена исключительно из Скайкрафта. Снизу нет блока управления. Я открыл крышку и увидел внутри ортопедическую горку под дроида, и больше ничего. «Интересно, на кого это рассчитано?» «Мой Оридж просто не поместился бы». «Страйкер, скорее всего, мог бы втиснуться, но крышка точно не закрылась бы». Я огляделся. На стене увидел бледный, треснувший экран, а под ним — полочку, на которой стоял прозрачный шар на подставке с обрывками каких-то микросхем внутри и треснувшей линзой. Мне это напомнило новогодние шары с ёлочками и избушками, в которых снег летает при встряске. «Возможно, мне попался компактный проектор с голограммой». Прихватил с собой, чтобы на досуге разобраться. «Будет сувениром древних!» <с> Больше в комнате ничего не было. Если здесь когда-то и жил местный смотритель, то аскетом он был еще большим, чем фогеры. Еда, запасная одежда, фото в рамочке, любимая книжка — ничего. Даже грустно как-то стало от мысли, насколько в цифровом мире у людей нет необходимости ни в чем материальном. «А фогеры и древние даже дальше пошли. У нас хотя бы тач-панели есть совсем важным. А у этих всё хранится сразу на подкорке в логах памяти». Я зажмурился, чтобы не отвлекаться и понять, откуда тянет энергией артефакта, и, не открывая глаз, подошёл к боксу. Присел и стал прощупывать стенки. Прислушался к стукам фогеров из зала, угадал ритм и одновременно с ударом по двери снаружи врезал по боксу кулаком. Пробил каменное основание, поймал осколки и осветил потайную полку фонарем. Заметил нечто похожее на крепление и начал действовать клинком более осмысленно. Располосовал стык, вбился туда, будто у меня долото, и под очередной стук доломал крепление. Дальше пошло уже совсем легко. Я надавил в нужных местах, снимая крепление с крючков, и тихонько опустил крышку на пол. Внутри обнаружилось три отсека с контейнерами разной величины. Я сразу же вынул тот, в котором чувствовал сердце. скрыл и подвис, разглядывая, пусть странную, но красоту. Возможно, даже вершину технологичного дизайна мерзлоты. Хотя лучше не загадывать. Я еще даже в разломе не побывал. Артефакт не был похож на тот, который я забрал в Подгорном. На пару сантиметров меньше, ощутимо легче и совершенно холодный. Я решил, что он уже не работает, и напрягся. Но он внезапно отреагировал. На его гранях зажглись красные прожилки, сформировав рисунок, отдаленно напоминающий все те же печатные платы. Посоветоваться было не с кем, но для себя я решил, что сердце кибер-ведьмы, по сути, это такой аналог мастер-схемы, только более высокого уровня. Возможно, фогеры смогли переосмыслить прототип. «Может, даже их мысль двигалась в лучшую сторону, потому что, в отличие от элегантных мастер-схем, действующих только на энергетическом уровне, этот артефакт больше напоминал имплант». «Фх, пофиг. Главное, чтобы не паразит», — хмыкнул я. Не стал ждать сообщения от системы с предложением активации, а потянулся первым. «В прошлый раз этого предложения все равно не поступило. Вспомнив первое сердце, я решил, что готов». Но всё равно чуть не рухнул от потока высвободившейся энергии. Прямо в мозг хлынули образы вместе с галлюцинациями. Первой волной какая-то совсем дикая кислота пошла, а следом нахлынул безграничный мрак разлома. «Ах, забористая дрянь!» Только и смог прохрипеть я, чувствуя, как мои рёбра прилипают к креслу. «Так дело не пойдёт!» Я начал давить в ответ. Я представил, как закрываю пропасть, пытаясь каким-то макаром сдвинуть скалы. А всю ту энергию, что отталкивает меня, разворачиваю обратно. Хрень какая-то вышла. Но в этом потоке, как валуны в горной речке, стали всплывать символы, заключенные в энергетические коконы. Поднявшись, они зашатались, вибрируя от переполняющей их силы. Ближайший кокон сдался первым. Выскочил из потока и полетел на меня, чуть ли не оставляя реактивный след за собой. Яркая вспышка. И время остановилось. не нет говорю же, так дело не пойдёт! Ускоряемся!» Я закашлялся, чувствуя резкую боль в лёгких, где-то совсем рядом с сердцем. Сфокусировался на системе, на оридже и его навыках. Заметил новую иконку, снова прикрытую туманом. И попытался вспомнить ощущения, которые испытывал в момент разблокировки. «Так, стресс, переизбыток энергии». «Это я всё могу». Активировал фильтры, чтобы очистить энергию, и направил сразу на навык, достав ещё и пауэрбанк до кучи. Со стрессом тоже проблем не было. Раздалось несколько приглушённых хлопков. Вляпавшись в какую-то ловушку, фоггеры пошли на штурм с использованием своего ломорога. «Внимание! Разблокирован предустановленный навык». «Конотопу!» Ветка навыков дополнилась новой иконкой с силуэтом раздвоенного дроида, помещенного в спираль из трех колец. Описание — сплошная тарабарщина, но, по крайней мере, никаких таймеров отката не видно. Уже хорошо. Значит, можно использовать, пока энергия не закончится. Расход, вероятно, был указан, как и еще какие-то параметры. Аж целых десять штук. При этом к навыку почему-то подтягивалась карта в максимальном масштабе с изображением плана помещения. «Ладно, активируем метод тыка». Я отошел от бокса, а то вдруг задену, и привел навык в действие. Картинка перед глазами мигнула, а по телу пробежали мурашки. Заряд энергии снизился почти на 3%. И все. Больше ничего не произошло. Единственная польза от теста — я вспомнил, что надо отключить фильтры. При этом в логах системы значилось, что навык успешно применен. А на плане здания появились две мигающие точки, практически слипшиеся вплотную. Понятней не стало. Я развернулся, получив от искорки сигнал, что взлом завершён. Вышел в тамбур и заметил, что одна из точек на схеме сразу двинулась вместе со мной, а вторая догнала ее после секундной паузы. Влилась и исчезла. Либо у меня невидимый двойник за спиной ходит, либо моя тень стала слишком гиперактивной, либо... Я сфокусировался на искорке, представив, как она кружит возле бокса, взламывая ориджа, и снова активировал навык. Система мигнула, мурашки пробежали, и пространство вокруг меня изменилось. Или это я изменился в пространстве? Как это объяснить, я сам не знал, но... Я оказался в одиночной камере, рядом с дроном и Ориджем. «Капец! Кажется, у меня теперь есть телепорт!» Воскликнул я и еле сдержался, чтобы не попробовать еще раз. Покосился на уровень заряда. «Еще минус пять процентов». «Отката нет, но каждый ускоренный повтор стоит дороже предыдущего. Ладно, тестировать будем позже». Посмотрел на Ориджа. Показатели системы наконец-то определили объект для взаимодействия. «Как заказывал?» Донеслось от искорки. «Чистый модуль контроля практически как с завода. Первый уровень. Навыки пока не могу определить. Доступ к ним по-другому алгоритму зашифрован». «Супер, давай следующего. Надеюсь, быстрее пойдет». Ответил я. Мне даже погладить искорку захотелось на радостях, но дрон уже улетел. Я подошел к Ориджиналу вплотную и начал подключение. Параллельно вызвал Роберта. «Боб, ты на связи?» «Да!» — тут же отозвался напарник. «Я так понимаю, у нас пополнение? Будем удаленно подключаться? Кто там, а? Колись, не томи!» «Правильно понимаешь, но все потом. Я ни один на них претендую». — проворчал я. Словно в подтверждении моих слов раздался очередной таранный удар в ворота. «Понял. Кого подключаем? Джеймса или Джейка? Они просекли фишку, сейчас подерутся уже!» «Обоих!» — сказал я, но потом задумался. «Повиси на линии секундочку». ну какой линии? В прошлый раз я сидя подключался. Висеть точно нужно?» «Просто подожди». Я вышел в общий зал и прошёлся мимо каждой одиночной камеры, насчитав их всего 12 штук. Скрыл все, заглянул в каждую, чтобы убедиться, что Ориджи там есть. Три защитника, парочка варлоков, один какой-то неизвестный, а остальные — условная лёгкая пехота, разведчики-истребители. Закончив инспекцию, я вернулся к воротам. Фоггера наколотили приличную выпуклость. Ещё несколько ударов, и пойдут первые трещины. «Ах, точно не успею всех по одному подключить». «Боб, планы меняются. Подключаем Кузю». «Что-что?» <ква> Роберт аж поперхнулся от неожиданности. <ква> «Ты уверен?» «Не совсем, но попробую включить их в систему станции. Как у меня с Таймыром было. В теории, те, у кого будут доступ, смогут подключаться к Ориджам. Помоги мне пока, а потом убедись, что у всех есть доступ». «Мне все будут нужны. И близнецы, и операторы дженериков, и даже Хоук». «Э-э-э-э-э...» uh -uh. Боб подзавис. «Будешь с Кузей им дежурство раздавать?» «Нет, просто у меня одиннадцать ориджей, и если мы сейчас их не включим, то они уйдут не с нами. Готов?» «Да». «Соединение. Доступ разрешен». «Сложнее всего оказалось с первым. Я несколько раз сбивался». Тот постоянный долбёжки в ворота и треска, за которым последовал до боли знакомый звук циркулярки. Тот внутренних сомнений, что у меня вообще хоть что-нибудь получится. Я ещё с первым возился, а Искорка уже подключила второго. Подключение. Загрузка. Развёртывание данных. Синхронизация с общей базой. И, наконец, я увидел заветное «Доступ разрешён». Мне открылись опции выбора дроида на стадии синхронизации. Новый оригинал занял последнее свободное место из трёх одновременно доступных для шлема. Массивный, в проекции практически на наглого выше ассасина и дженерика. Супер! Только теперь мне надо было как-то выкинуть его в общую базу станции и заняться следующим. «Так, парни, кто запомнил, что сейчас произошло?» Спросил я, уже зная, что на том конце собрались почти все наши и, затаив дыхание, смотрят на экраны. «Вроде все просто», — первым откликнулся вирус. «Ты даже усложнил немного». «Прекрасно! Вот и подключайся!» Все притихли, а через минуту эфир взорвался радостными криками. Среди них громче всего выделялись восторги вируса. У Ориджинала, лежащего в открытой капсуле, загорелся визор. Потом поднялась рука. Зависло в воздухе, словно вирус одновременно разглядывал себя и привыкал. А потом Оридж поднялся и довольно легко спрыгнул на пол. «Непривычно», — пробормотал вирус. «Будто приторможенное всё по сравнению с женериком». фильтр активируй, тебя на треть примерно глушат. И бегом остальных подключать», — сказал я, выводя Ориджа из комнаты и показывая на соседние двери. «И, это капец, как быстро надо сделать!» «Искорку я тоже поторопил, хотя она и так уже отчиталась о следующем освобождённом Ориджинале. Я же пошёл к двери. Время! Мне нужно время!» И, кажется, я придумал, как его потянуть, дав Фоггерам знать, что здесь уже занято. Прикинул, за каким боксом лучше спрятаться, чтобы открыть огонь. Активировал скаутган и прицелился в образовавшуюся трещину. «Ещё не пробоина, но там, где тонко, точно порвётся. Один, может, два удара осталось. А за это время надо много всего ещё успеть». Я бросился обратно в тамбур и свернул к пульту управления. Одного взгляда хватило понять, что делать мне здесь нечего. Вдоль стены стояли компьютерные станции древних, похожие на алтари для жертвоприношений. Других ассоциаций к плоским камням с хаотично вырезанными на них линиями у меня не нашлось. Несколько рубильников были покрыты плесенью. Осталось только два чистых и подающих признаки жизни, импульсы энергии, прямоугольных блока с экранами. На одном была изображена труба, она же туннель. На втором — несколько иконок с аномалиями, каменный лес, туман, снежинка в крапинку и что-то совсем непонятное. Похоже, что это всё использовалось снаружи для маскировки склада. Переключился на блок тоннеля. Явно он непростой дорогой был. Похоже на схему потоков или усилителя. Он как-то участвовал во всей экосистеме пространства, но без поллитра в этом не разберёшься. Мысленно плюнул. Завалим фогеров, будет время разобраться, как отсюда свалить. Вернулся в тамбур и, честно говоря, без особой надежды прошёл в третье помещение. «Склад охраны, пожалуй, слишком громкое название. Тут лучше подойдет «Кладовка», учитывая, что охранник здесь был всего один. Ещё бы понять, куда он делся. Срочно вызвали телепортом. Два шкафа по бокам. На одном наборы для сборки стражей. Капсулы с заготовками, у половины из которых истёк срок годности. Энергии ноль. Внутри просто кисельные сгустки». Под ними, на полке, запчасти, немного брони и костяные заготовки под клинковое оружие. Их, скорее всего, тоже можно вырастить-трансформировать, но пока только заточковые ножи сойдут. Вскрыв второй шкаф, я вздрогнул от раздавшегося в рации возгласа Джейка. «Ох и нихера же себе, тушки! Вот это я понимаю Поймал волну! Йохо!» Я даже шикать на него не стал, потому что его возглас практически полностью описывал то, что я видел перед собой в шкафу. Стойка с оружием. Фоггерским, считай, для наших оригиналов. Пять разных типов, от малого до большого, по паре каждого вида. Два компактных тазера с обрубленными стволами. Два пистолета, похожих на мой крафт-компакт, но их прототипом послужил скорее дезертыгл. Даже на вид тяжелые, под руку защитника. Две штурмовых винтовки, подозрительно похожих на айсберги Северкрафта. Два дробовика в киберпанковом обвесе. И на закуску еще два тазера в формате шоковых дубинок. Нижняя полка была заставлена коробками со скайкрафтовыми патронами. Нашелся ящик гранат цилиндров с незнакомой мне маркировкой. Что-то связанное с энергией, но не эми «Возможно, хрень типа газа, которая загрязняет поток». «Всё берём!» «Джейк, помоги и распредели!» — подозвал я. Сгрузил австралийцу часть добычи, а сам вернулся в комнату киберведьмы. Достал остальные ящики. В первом оказались кристаллы Скайкрафта, а во втором — какой-то строительный аккумуляторный степлер. Тонкий и лёгкий, он не имел отверстия, откуда могли вылетать скобки». Вся плоскость со стороны ствола была засеяна микроскопическими диодами. Система определять его отказалась. Но стоило мне взять его, как справа, тут же загорелся какой-то индикатор в тёмной полоске. Начал мигать, будто заряжался. «Ладно, как зарядится? Посмотрим». Я вернулся в зал, где уже стояли два «Ориджинала». Чивнул обоим, не вникая, кто добавился к Джейку, и встал перед воротами. Как только появится дыра, сразу же встречу. Отступать-то уже некуда. Впереди три десятка фоггеров с ломорогом. Я вздохнул, но потом улыбнулся. Даже оглядываться не надо было. Я слышал и чувствовал, что не один. Что каждую минуту за спиной встаёт ещё один из наших.